Глава 29, Сбежавшая принцесса Карри, Брант взял сестру за руку. Если эта ночь моя последняя, отправь мой костер в море. Знай, что ты сильнее меня, и я рад, что ты нашла хала. Если ты когда-нибудь думала, есть ли у тебя благословение брата на то, чтобы сделать из него честного Фейри, оно у тебя есть. Брант, прекрати! Дрожащим голосом перебила Кари. «Согласен», — вмешался Халвар. «Никаких разговоров о смерти, пока наши внутренности не украсят поле боя. Это будет более поэтично и содержательно». Бранта окинул его взглядом. «Я знаю, что ты благороден, Халвар Атра. Пообещай мне, что присмотришь за ней, если я не смогу». Меня затошнило. Этот разговор свернул не в ту сторону. Мне ненавистна была мысль о потере любого из наших людей. Но я не могла отвернуться. Игривая ухмылка Халвара померкла. Он крепко сжал предплечье Бранта и кивнул. «Ночной народ любит один раз и на всю жизнь. И я люблю ее. Карина хмурилась, глядя на брата. «Хватит!» Мы пойдём в замок. Сразимся. вернемся. Поняли? Вы оба!» Она не дала им договорить. Повернулась и скрылась за деревьями. Я закрыла глаза, чувствуя спиной жар взгляда Повелителя Теней. Он был в ярости. Они отправились на место, куда должны были прийти Никлас, Джуни и Това вместе с Валеном и остальными и нашли там только странную медную монету. Знак Николаса. Они изменили планы. Проворчал повелитель теней и замолчал, а его глаза заволокли тени. С тех пор он так и сидел в тишине. «Реки взятые!» Громом прозвучал чей-то низкий голос. «Раум, крив, который видел на дальнее расстояние. Шагнул к нам. На его лице застыло напряжение. «Черти! Повелитель теней! Они видели корабли на реках. Надо менять план!» «Ты уверен?» — выпрямилась я. «Уверен, королева!» — кивнул Раум. Повелитель теней выругался. «Вот какого черта Николас не явился на свою позицию!» По плану они отвлекали воронов от рек. Вряд ли у короля не было веских причин изменить этот замысел. Вмешался Ари, и в его тоне прозвучало раздражение. «Хватит!» — крикнула я достаточно громко, чтобы их препирательство смолкли. «Если они не пришли, значит, есть причина, по которой они были вынуждены изменить планы. Но мы движемся вперед!» Мы поможем нашим людям у рек. Начнем эту битву. Я и без того слишком долго ждала встречи со своим королем. Лучники под предводительством Херья уже стояли на холмах. Они обрушат огненный дождь на ворона в пик, а мы разрушим ворота. Я подняла меч, вбирая в себя жар и энергию армии у себя за спиной. Я могла бы испустить яростный клич — но все слова уже были сказаны. Время пришло. Я отрывисто кивнула Тору. Он отправил в ночь голубую искру. Она попала в центр раскинувшегося перед нами поля, рядом с фонтаном, со скульптурой короля Элизия. Тор взмахнула рукой, и в тот же миг каменную фигуру охватило магическое пламя. С холмов послышались крики лучников. В небо поднялась туча огненных стрел. В глубине леса с обоих флангов кричали воины, а внизу ревел костер. Его пламя тянулось к серебряной луне, как маяк, ведущий нас вперед. Повелитель теней выхватил меч из черной стали и спрятал почерневшие глаза под капюшоном. Я резко опустила меч. Не успел он коснуться моей ноги, как меня подхватил поток наших воинов. От их тяжелых шагов дрожала земля. С башен замка трубили рожки, предупреждая о нашем приближении. Они уже собирали свои отряды, но мы наступали быстро. Еще одна волна горящих стрел обрушилась на башни и шеренги воронов вдоль стен замка. Звенели крики, летели вниз тела, Две армии столкнулись в пляске стали и крови. Я обнажила меч и прыгнула в бой, скрестив клинки с вороном. Мы атаковали и блокировали и уклонялись, пока мой меч не достал его ногу. Позади меня появился еще один противник. И еще. И я сосредоточилась. В голове пронеслись уроки Халвара. Росту мне не доставало — Но двигалась я быстрее, чем большинство воронов в громоздких доспехах. Я воспользовалась этим. Мои удары пришлись на ребра, бедра, сухожилия, колени. В считанные мгновение мое лицо забрызгала горячая, липкая кровь, а мышцы запульсировали, требуя продолжения схватки. Ари дрался неподалеку. Вороны падали к его ногам, крича от ужаса. Запертые в иллюзиях... Они оставались беззащитными, когда Фрей и Аксель перерезали им горло сзади. Халвары Тор начали с клинков. Всегда хранили хаос до нужного момента. Будь это наш последний шанс, пламя и ветер сотрут это поле с лица земли. Повелитель теней по-прежнему был в ярости из Атовы и пропавших Альверов. Гнев читался в резких чертах его лица, но он сослужил нам хорошую службу. Весь этот гнев был направлен на ворона в пик. Я завидовала изяществу, с которым он двигался. Словно сражение было его второй натурой, он крушил ворона за вороном своим черным клинком. Гильдия кривов неподалеку наглядно показывала, почему им было достаточно небольшой численности. Уголком глаза я заметила, как мускулистый крив в десяти шагах поднял кулаки, и семь стражников зашатались, а затем упали, словно уснули. Еще движение, и они были мертвы. Раум и Валя смеялись. Смеялись, пока рубили клинками направо и налево, будто заглянуть на битву и перерезать кому-нибудь глотку было великолепным завершением дня. Фалькины, оставшиеся с нами, сражались примерно так же. Магия Альверов была захватывающей, странной и смертоносной. Крик у ворот заставил меня двигаться вперед, но в тот же миг по телу пробежал холодок. Со спины своей лошади Ярл выкрикнул мое имя. «Черт возьми!» Халвар предупреждал, что так будет что они захотят вырвать королеву с поля боя. «Отведите ее к своему королю!» — кричал Ярл. Меня хватило паника. Ближайшие вороны не колебались. Один, за ним второй. Все больше и больше стражников наступали прямо на меня. Тор пробивался ко мне на помощь. Халвар выкрикивал приказы защищать королеву. Ари взмахнул руками, запирая часть воронов в иллюзии слепоты, но на их место посыпались новые. Им словно не было конца. Пространство вокруг меня уменьшалось, так как стражники надвигались со всех сторон. Один ударил, я блокировала, другой нацелился на мои ноги, я крутанула меч и попала ему в плечо. Нам нужно было подобраться ближе к воротам. Сражение только начиналось, и, клянусь богами, я не покину поле боя. Но вороны множились, как плесень. Как бы ни сражался за меня мой народ, я не смогу отбиваться от них вечно. Лезвие вонзилось мне в ребра. Я вскрикнула и запнулась. Ворон вцепился мне в волосы, другой схватил за запястье. В следующий миг Чёрные тени обвились вокруг моих ног, окутав тело темным плащом. Они заполнили все пространство между мной и воронами. Сердце замерло, и я с ужасом наблюдала, как приближался к нам повелитель теней. Его капюшон был откинут, ладони воздеты, глаза чернее черного. Тени покинули меня, и тёмными верёвками обвились вокруг десятков стражников. Несколько воронов закричали, пытаясь их отогнать. Сначала повелитель теней не делал ничего, просто смотрел на поле и поглотившую его тьму, затем сделал длинный вдох, поднял плечи и едва заметно наклонил голову на одну сторону. В ночи... Громом раздался треск костей. Вороны кашляли и жалко трепыхались. На их губах блестела кровь. Шеи были вывернуты в разные стороны. На землю рухнуло множество тел. Небеса и преисподние. Он... Он убил по меньшей мере два отряда воронов. Как? Одним кивком на двадцать шагов со всех сторон от меня истекали кровью мертвые стражники. Ход битвы перевернулся. Вороны в ужасе смотрели на своих павших. Некоторые отступали к стенам вороного пика. Но Ярл посылал новые отряды вперед. Они могли бы перегруппироваться... Но нам хватило всего одного мгновения их шока, чтобы завладеть преимуществом. Наши передовые отряды врезались в ворота замка. Я рубанула ворона по спине, не обращая внимания на то, насколько он молод, и помчалась к ним. «Элиза!» — крикнул Ари. Его окровавленный меч указывал на задние ворота. Губы искривила злобная улыбка. «Наши лучники...» Расчищали себе путь, пуская стрелы в задние ряды воронов. Ари подошел ко мне с Фреем и Акселем. Вместе мы сформировали из наших отрядов колонну со щитами, как еще недавно в каменоломнях. Наши воины встали плотнее, прикрывая бока и головы, а другие устремились мимо них с лестницами и веревками, готовясь карабкаться на стены. Ворона на вершине стены метали вниз горящую солому, покрытую кипящей смолой и пламенем, отчаянно пытаясь не дать нам добраться до вершины. Я заметила повелителя теней, который пробивался вперед с мечом в одной руке и кривым ножом в другой. «Ты стольких убил!» — крикнула я со свирепым восторгом. «А я уже забеспокоилась, что ты ничего не стоишь, повелитель теней!» «Я стою слишком много, королева! Страх очень силен! крикнул в ответ повелитель теней. Он выглядел бледнее, его глаза снова стали золотыми, а в руке снова был черный меч. «Я за то, чтобы он уничтожил весь воронов пик, а мы полюбуемся!» — ухмыльнулся аре «Он ослаб», — возразила я. Это было очевидно. Повелитель теней использовал клинок, и тени исчезли. Очевидно, магия альверов вытягивала энергию так же, как и хаос. Мы добрались до стен, но наш выигрыш во времени был на исходе. По приказу Ярла ворона отступили в башне, и теперь из-за вновь поднятой решетки вырвались сотни воинов с руной и колдером во главе. Лже-король и королева выехали верхом, с клинками на стёганных доспехах и с плотной кожи. Рядом с ними скакали их первые рыцари, развеивая над нашими рядами тошнотворный черный порошок. темно серые вены проступили на лицах и шеях наших воинов. Глаза потемнели. Люди кричали и царапали свою кожу. Они бились в безумии, как проклятые подпольщики — напавшие на поместье Лисандр в прошлый год. Их крики забирались глубоко мне под кожу. Веками воронов пик присваивал себе хаос, а теперь украденная магия помогала им сражаться, пока наш народ погибал от извращенной силы гнили. «Всадники!» — взрывел Халвар, обернувшись к холмам и подняв клинок. В рыцарей полетели стрелы, Но воины вороного пика рядом с ними подняли щиты. руны и колдер двинули свои армии вперед. Колдер был глупцом, но мечом владел неплохо. лже король жестоко рубил головы, глотки, сердца и танцев, пробивая сквозь наши ряды на своем коне. Мужчины и женщины стонали в агонии, раны кровоточили. Они зажимали животы и шеи, пытаясь удержаться на ногах. Стражники разворачивались добить их. Мы были в меньшинстве. Убейте их, пророчал Колдер. Вороны воспряли. Они сражались жестоко, беспощадно. Я толкнулась вперед с яростным воплем. Судьба не могла завести нас так далеко. Чтобы нашу армию разбили сейчас. Этого не должно было случиться. Этого не могло случиться. Земля содрогнулась. Сердце заколотилось, но за толчком ничего не последовало. Видно, там столкнулись армии, а мое глупое сердце уже вцепилось в новую надежду. Вален не появился». Через всё поле я встретила ледяной взгляд своей сестры. Она научилась сражаться. Не так, как Колдер, но за время на троне Руна явно научилась владеть мечом. На коне, впрочем, она держалась все так же неуверенно. Атаку возглавил наш отец. Лев Лесандр когда-то был похож на Ярла, дворянин, возглавлявший отряды воронов. Он знал, как сражаться и как побеждать. Я никогда не думала, как именно проявится моя жажда крови, но я смотрела на них и чувствовала, что никогда и никого не хотела убить столь же сильно. Тор выпустил струю огня. Сигнал для Херье. Здесь наши лучники были нужнее, чем на вершинах. Когда пламя погасло, я помчалась к сестре. «Королева!» — позвал Повелитель Теней. Он, Халвар и Тор настаивали, чтобы мы держались рядом. А теперь я снова меняла его планы. «Проклятье, Элиза!» Я видела лишь бой впереди. Я с криками отбивалась от воронов, пробиваясь ближе к руне и отцу. «Если я паду, то позабочусь о том, чтобы руна последовала за мной». Как только я ступила на склон насыпи, землю распорола глубокая трещина, и я чуть не завалилась вперед. Над полем разнеслось жуткое шипение. Земля задрожала. Я вся покрылась мурашками в предвкушении, а губы сами собой растянулись в улыбке. Крик нашей армии взметнулся к безмолвным звездам. На южном гребне холмов стояла темная фигура. Сердце ухнуло вниз. Вален. Он стоял в одиночестве всего несколько мгновений, прежде чем за ним выросла целая шеренга воинов. Боги! Где он нашел их? В каменоломнях? Привел наших людей с реки? Это не имело значения, Зрелище вдохнуло в наш народ новые силы. Боевые кличи сменились приветствием ночного принца. Армия за спиной Валена заревела в ответ. Колдер, Руна и весь Воронов пик впервые выглядели испуганными. «Полагаю...» — повелитель теней материализовался позади меня, немного задыхаясь. «Это король!» которого мы пришли спасти. Я подняла свой клинок, не зная, видит ли меня Валенс такого расстояния. За короля! На второй волне криков Валенс сотряс землю и ринулся в бой. Боги! Пробормотал Тор. С ним сол и... Тор сузил глаза. Нет. Это... «Это невозможно!» «Что?» — огрызнулась я. На расплывчатость не было времени. «Скажи, что видишь!» Тор моргнул и посмотрел на меня. «Там, рядом с ним. Могу поклясться. Я видел Арвада. «Что?» Я обернулась к армии Валена. «Они уже влились в бой!» слишком смешавшись с воронами и, и танцами, чтобы различить отдельные лица. «Кто такой арват рыкнул повелитель теней. Мертвый отец Валена». Повелитель теней посмотрел на меня так, словно я сошла с ума и покачал головой. «Я не понимаю этого места». Я чувствовала то же самое. По приказу повелителя теней, Несколько кривов последовали за Ари в наступление против всадников с новой порцией ядовитой заразы. Я хотела следить за каждым их движением, хотела увидеть, как уничтожат яд, но заставила себя вернуться в бой. Битва никого не ждала. На меня бросился кривоносый ворон с двумя короткими клинками. Я блокировала его движение и уворачивалась от удара второго меча. Его лезвие неслось к моей груди. Я отклонилась, едва избежав острия. Мой кинжал рассек ему ребра. Сапог врезался в его колено. Он зарычал на меня, как будто ничего не почувствовал. «Дочь!» Из-за спины ворона раздался злобный смех. Я стиснула зубы и продолжала наносить удары, не обращая внимания на отца. Один взгляд на его лицо заставил внутренности завязаться узлом. «Все эти годы я выполняла волю дяди, подчинялась его желанию выгодно выйти замуж, стала безмолвной маской в собственном доме и все ради того, чтобы сохранить целителей для Лейфа Лиссандера». И вот он стоял здесь, здоровый, злобный. И ему было совершенно плевать, выживу я, или умру. Нет, он смотрел, как я сражаюсь со стражником кабаньих размеров, воином, более искусным, чем я. Казалось, что мой отец наслаждался этим зрелищем. Он с нетерпением ждал того момента, когда клинок ворона вырежет мое сердце. Стражник ударил меня крупным кулаком по губам, отбросив назад. Я кашляла кровью, хватаясь за клинок, чтобы вонзить его ворону в грудь, или, в крайнем случае, ударить по слабому месту его доспехов, чтобы убежать. Под жестокий смех отца лицом мне царапнул стремительный порыв воздуха. За ним еще один. Ворон захрипел. Я обернулась как раз, чтобы увидеть, как он рухнул на землю. Глубоко в горло моему противнику вонзились две стрелы. Я улыбнулась. За деревьями показалась херья с поднятым луком и еще одной наложенной стрелой. Она подмигнула и выпустила несколько стрел подряд в сторону скопления войск вороного Пика. Я перехватила меч и повернулась, чтобы встретить клинок отца. Звон стали разбил кусочек сердца. Такого я в жизни бы не представила. Поединок. Собственным отцом. В его единственном глазу мелькнуло удивление, когда наши мечи скрестились. Неужели он думал, что я все та же? Послушная девочка, заполняющая свои дни книгами и несбыточными мечтами. Ты научилась владеть мечом! Пропыхтел он. Лучше, чем ты. Я полоснула его по доспеху на груди, заставив отшатнуться назад и встретить острие моего кинжала. Короткое лезвие впилось ему в руку. Отец зашипел от боли, быстро осматривая рану. Вид крови будто подстегнул его. Не успела я двинуться с места, как он уже закрутил руку вокруг моей косы. Проклятие! Глупая Элиза! Я нащупала выпавший кинжал скользкими от пота и крови пальцами, «Элиза!» — крикнула Херия, но ее голос прозвучал слишком далеко. Я сомневалась, что она сможет быстро прицелиться. Отец притянул мое лицо к своему. «Ты не моя дочь. Ты ничто!» Слова не причиняли боли. Я давно смирилась с тем, что у меня не осталось семьи в Тиморе. Я... «Жена Валена Феруса! Я королева! Ублюдок!» Я вонзила кинжал ему в бедро. Остреё прорезало кожу, но надо отдать должное Лейфу Лиссандеру, он так просто не сдается. Его хватка не ослабевала. На его лице была написана боль, но он был слишком упрям, чтобы сдаться. Его хватка только усилилась. «После сегодняшнего дня ты будешь вычеркнута из семейных сак!» «Боги, скорее бы!» — прошипела я сквозь зубы. Я приготовилась вырваться из его хватки, даже если он оторвет мне волосы вместе со скальпом. Я не могла умереть от рук этого человека. Такую судьбу я не приму. Прежде чем я успела пошевелиться... Лейфа дернула назад. Я упала вместе с ним, но тут же перекатилась в сторону и попыталась поднять клинок. «Я так ждал нашей следующей встречи!» Новый голос прозвучал леще, чем осколки льда. На лице у меня собралась кровь, но видела я достаточно ясно. Сол Ферус заставил Лейфа отступить, Солнечный принц выглядел сильнее, чем когда-либо. Высокий, грозный, свирепый. Он приближался к моему отцу, как волк к раненому оленю. Ладони Сола охватил черный хаос. «За все те ночи, когда ты навещал меня в подземельях», — мрачно сказал Сол, — «считай это». «Моей расплатой!» Я вздрогнула. «Неужели это мой отец пытал Соло?» «Сожги его вместе со мной!» «Сол, сожги его со мной!» Тор протиснулся сквозь облако дыма и помчался к своему супругу. Лицо сола осветила широкая белая улыбка. Облегчение, суровость... Любовь, все чувства разом слились и вспыхнули силой. Огонь Тора загорелся, гниль сгустилась. Я наблюдала за этим со странным благоговением, а Лесандр выронил клинки, опустился на колени и протянул руки. Сдался на милость судьбы. Две стихии столкнулись — как и в Раскиге. В небо взметнулся гром магии и огня. Несколько воинов помчались прочь от солнечного принца, пока они стором стягивали магию обратно, открывая место, где стоял Лейф Лиссандр. От него не осталось ничего, кроме пепла. И я замерла. Меня захлестнула волна эмоций. Облегчение? Отвращение? Я не могла определить, от отчего в груди все сжалось. Но прошло всего полминуты, и Сол в три шага пересек расстояние между ним и Тором, притягивая его в свои объятия. Сердце за них обливалось кровью. Бесконечно много лет в разлуке, и вот, наконец, первое мгновение вместе. Мне нужно было найти Валена. «Элиза!» Голос Соло вернул меня к реальности. Он указал на стены. Руна яростно рубила нескольких воинов, проскользнувших мимо ее стражи. «Две королевы вышли на поле брани. Покинет его только одна. Убедись, что это будешь ты». «Где Вален? Мы все должны сыграть свою роль. Покончи с ней, Элиза. Ты можешь закончить все это. Времени не было. Сол и Тор были вынуждены вернуться в бой, когда капитан Воронов хрипло проревел атаку на солнечного принца. Видя силу их объединенной магии, я сомневалась, что Вороны продержатся долго. Я посмотрела на поле. Вдалеке... За пеленой дыма и кучками воинов я увидела Ярла. Он спрыгнул с коня, глядя в одну точку. Я не могла видеть, куда он направлялся, и сердце бешено заколотилось. Неужели он нашел Валена? Мы встретимся на поле боя. Я буду сражаться вместе с ним. Но солнечный принц был прав. Я сузила глаза, и перевела взгляд на ложную королеву. На поле брани было две королевы. Только одна покинет его с воздухом в легких.